Он был один уже несколько часов. Нельзя сказать, чтобы он слишком устал, но длительное пребывание на открытом, залитом ослепительными лучами солнца, холодном пространстве потихоньку сказывалось на нём. Натруженные долгой ходьбой мышцы начинали ныть. Что теперь делать? Куда идти? Найти какой-нибудь сугроб, зарыться в него и, укутавшись в снег, словно в погребальный саван, терпеливо дожидаться ватных объятий тяжёлого сна, который безболезненно перенесёт его на тот свет. Но уж нет, это не для него, слишком просто. Зачем давать лишний повод для радости бывшим приятелям, которые с такой лёгкостью послали его на верную смерть? От воспоминаний недавнего позора на судилище и издевательств Макмиллана Крюгер с такой силой стиснул челюсти, что услышал, как заскрежетали зубы. Они все должны заплатить, и они обязательно ответят. Публично унизить его. уважаемого учёного, с мнением которого считались вот уже 30 лет, выставив банальным варишкой и приговорив к глупой и позорной смерти после всего, что он для них сделал, ведь именно он, как никто другой, имел полное право претендовать на то мясо, неблагодарные твари. За такое обращение его предки приняли бы только одну плату. Кровь. Неожиданно перед глазами бродящего по снежной пустыне человека с мрачной чёткостью встала картина жестокого побоища. Изуродованные тела, искажённые предсмертной судорогой лица. Те, кто безжалостно отправил его на верную смерть из-за дохлого пингвина, заслуживают такой мести. Всё это хорошо, мысленно одёрнул себя Крюгер. Но для осуществления плана нужен союзник, безжалостный, хладнокровный и надёжный. Второго шанса не будет. Требуются настоящие убийцы, ради наживы готовые разрубить пополам родную мать. Но где таких взять? Австралийцы. Ну, конечно, у него вполне хватит еды и сил, чтобы дойти до их корабля. Во время последней атаки они не видели лица немца, который организовал нападение на них, и вряд ли его признают, если он смиренно сдастся в плен этим жадным ублюдкам. Посулив золотые горы, они его обязательно примут. Тем более, что все входы и выходы на Новую Лазаревскую, включая запасные, он давно выучил наизусть. План мести с такой ясностью возник в голове будто бы уже стал реальностью. Они все у меня попляшут. Пощажу только Нелли в благодарность за все те годы, что она была рядом. Хотя даже она, моя жена, молча приняла вердикт судей и не вступилась за меня. Все они трусы и лицемеры. Дураки старейшины из сохшими пальцами цепляющиеся за свои гнилые председательские стулья, поганый предатель Бак и, конечно же, американский выскочка Макмиллан. С ним я разберусь лично. Осталось только придумать, куда всадить спрятанный вгалинище сапога острый зазубренный нож. в его вечно смеющихся, самоуверенных зелёных глазах или в шею, чтобы дурацкая борода наконец-то стала красной, как у этих отморозков ирландцев, которых австралийцы неплохо потрепали в прошлом месяце. Жажда мести придала изгнаннику сил. Что, сожрать меня захотели? Остановившись Зарал Крюгер, обращаясь к царящему вокруг ледяному безмолвию: "Так не выйдет!" Найн. Крик звонко отразился от ледяных стен, гулким эхом прокатившись по равнине, словно дразня его. "Найн! Найн! Найн!" бросив полупустой рюкзак, Ханс принялся со стервенением пинать ледяные сугробы, мгновенно окружив себя облаком искрящейся в лучах солнца снежной пыли. Ледышки с хрустом рассыпались, реже плотную кожу ботинок, словно хирургические скальпели. Внезапно немец почувствовал, как из-под левой ноги начинает быстро уходить опора. В следующую секунду снежный покров расступился словно зыбучий песок, мгновенно поглотив до пояса тело отчаянно хватающегося за скользкий лёд человека. Руки в толстых перчатках беспомощно скользили по гладкой поверхности. В последний момент он сумел ухватиться за лямку брошенного рюкзака и потащил его за собой. Антарктида никому не позволяла бросать себе вызов. Пусть даже в шутку. Помогите! отчаянно выкрикнул Ханс, полностью скрываясь под толщей снега. Падение было стремительным, и стошно орущий Крюгер нёсся по изгибающемуся ледяному желобу словно пуля, выталкиваемая пороховыми газами из оружейного ствола. Ухватиться было не за что, да и опасно. На такой скорости рука запросто вылетит из сустава, как расшатавшийся зуб из десны. Внезапно ледяной канал резко раздался в стороны, и немца со всей силой впечатало в гладкую покатую поверхность, безжалостно выбив воздух из лёгких. Очки разбились, из носа тонким ручейком потекла кровь. Оглушённый падением и задушенный нахлынувшим приступом кашля, зажмурившийся человек, словно распятый, разметал руки и ноги в центре потускневшего от времени изображения большого чёрного креста с загнутыми краями, обрамлённого большим белым кругом.